47. -е. Пеглар. Где-то в проливе между островом Кин- Уильям и полуостровом Аделаида. 9 июля 1848 год. Находившимся в госпитальном лагере, людям не терпелось двинуться в путь. Уже через 10 минут после возвращения отряда лейтенанта Литтла с известием об открытой воде, но прошёл ещё один день, прежде чем они свернули палатки. И ещё 2 дня, прежде чем лодки наконец скользнули со льда в чёрную воду к югу от Кинкульям. Сначала им пришлось дождаться возвращения всех остальных охотничьих и разведывательных отрядов, а некоторые из них вернулись за полночь. И измученные мужчины с трудом добрались до своих палаток в тусклых арктических сумерках и попадали в свои спальные мешки, даже не узнав доброй новости. Охотники принесли очень мало дичи. хотя видели нескольких тюленей и безуспешно стреляли в них. Однако отряд Томаса убил песца и нескольких белых зайцев, а команда сержанта Тозера добыла пару куропаток. Утром, 5 июля, в среду, лазаретная палатка почти полностью опустела, ибо все, кто мог держаться на ногах, хотели принять участие в подготовке к плаванию. В последнюю неделю Джон Бридженс исполнял обязанности помощника доктора Гуцера, Заменив умершего Генри Ллойда и Томаса Блинки, Инакануни, старость Тёрд, наблюдал за выступлением мятежно настроенной толпы, стоя в дверях в лазаретной палатки рядом с врачом. И именно Бридженс описал свою сцену в Гари Пеглар, который почувствовал себя ещё хуже, против прежнего, когда узнал, что его коллега с Рэбуса, формарсовый старшина Роберт Синклер, присоединился к бунтовщикам. Рубен Мейл, он знал, всегда был человеком болевым, очень болевым. Пеглар не испытывал ничего, кроме презрения к Элмару Хики и их приспешникам. По мнению Гари Пеглара, все они были людьми суетными, ограниченными и за исключением Менсона, невоздержанными на язык. В четверг, 6 июля, они впервые за два с лишним месяца вышли на паковыль. Многие уже забыли, как мучительно тяжело тащить сани по открытому замерзшему морю, даже здесь, под прикрытием Кинг Уильяма и широко округлого мыса, который они только что обогнули. На пути по-прежнему встречались многочисленные таросные гряды, через которые приходилось перетаскивать десять лодок. Санные полозья скользили по морскому льду гораздо хуже, чем по снегу и льду на берегу. Здесь не было ни низин, чтобы укрыться, ни невысоких холмов, Не даже достаточно крупных валунов, чтобы спрятаться от ветра. Снежная буря продолжалась, и противный юго-восточный ветер крипчал всё время, пока они волокли лодки к открытой воде, обнаруженной отрядом лейтенанта Литла в 2 милях от берега. К концу первого дня они настолько выбились из сил, что даже не стали устанавливать палатки на ночь, а просто натянули несколько брезентовых полотнищ с подветренной стороны лодок. Они снелись под ними в своих трёхместных спальных мешках на протяжении нескольких часов летних арктических сумерек. Даже несмотря на снежную бурю и многочисленные препятствия на паковом льду, они, движимые надеждой и радостным возбуждением, преодолели 2 мили к середине утра пятницы, 7 июля. Канал исчез, закрылся. Литл указал на тонкий лёд толщиной от 3 до 8 дюймов, не более в месте, где он находился несколько дней назад. Ведомые ледовым лоцманом Рейдом, большую часть дня они двигались зигзагообразным курсом по недавно замёрзшему каналу в Альдах, сначала на юго-восток, потом прямо на восток. Теперь, вдобавок к разочарованию и постоянным физическим и моральным страданиям, усугубляющимся пургой и насквозь промокшими одеждами, они испытывали, наверное, напряжение в первый раз за несколько лет, ступая под тонким льдом. Вскоре после полудня рядовой морской пехоты Джеймс Дейли, один из шести человек, посланных вперед проверять прочность льда, тыча в него длинными баграми, провалился под лед. Товарищи вытащили его, но к тому времени он уже посинял в буквальном смысле слова. Доктор Гуцер раздел Дейли догола прямо на льду, завернул в полотенце шерстяное одеяло и уложил под парусиновый чехол в один из тандеров, накрыв сверху еще несколькими одеялами. Добром другим мужчинам пришлось остаться с товарищем и лежать по обе стороны от него в желтоватом полумраке под лодочным чехлом, чтобы согревать теплом своих тел. Несмотря на все принятые меры, рядовой Дейли безостановочно дрожал всем телом, стучал зубами и почти до самого вечера находился в бредовом состоянии. Лёд на протяжении 2 лет остававшийся недвижимым и незыблемым, как континентальная суша, Теперь колебался под ногами, совершая медленное волнообразное движение, вызывающее у всех головокружение, а у иных и рвоту. Под чудовищным давлением даже толстый лед временами оглушительно трещал далеко впереди, близко, по сторонам, позади или прямо под ногами. Много месяцев назад доктор Гуцер объяснил людям, что одним из симптомов развивающейся цинги является повышенная чувствительность к звукам. Звук ружейного выстрела может убить человека, сказал он. И теперь большинство из 89 мужчин, тащивших сани по льду, обнаружили у себя данный симптом. Даже такой идиот, как Магнус Менсен, понимал, что если одна из лодок или все разом провалятся под лёд, лёд, который не выдержал одного единственного тощего измождённого доходягу вроде Джеймса Дейл, у людей в упряжи не будет ни шанса спастись. Они утонут ещё прежде, чем умрут от переохлаждения. Привыкшие двигаться по льду тесной вереницей, люди нервничали. Теперь вынужденные растягиваться длинной цепью, чтобы лодки оставались на значительном расстоянии одна от другой. Порой, во время пурги, ни одна упряжная команда не видела других, и ощущение полной изоляции от всех и вся было ужасным. Возвратившись за оставленными позади тремя тандерами и двумя полубаркасами, они тащили лодки в стороне от старого следа и постоянно опасались, как бы новый нехоженый лёд не проломился под ними. Некоторые раздражённо предполагали, что они уже прошли мимо узкого залива, ведущего на юг к устью реки Бака. Пеглор видел морские карты и показания теодалита, который изредка снимал Крозье, и знал, что они все еще находятся на значительном расстоянии к западу от залива. Милях в тридцати, самое малое. А потом предстоит повернуть на юг, преодолеть еще шестьдесят или шестьдесят пять миль до устья реки. Когда бы они двигались по суше, даже если бы у них вдруг появилась пища, и люди чудом выздоровели, они бы достигли входа в залив только к августу, а устья реки к концу сентября самое раннее. Надежда найти открытую воду заставляла сердце Гарри Пеглара биться учащенно. Разумеется, в последние дни сердце у него билось нервно большую часть времени. Мать всегда беспокоилась по поводу сердца Гарри. В детстве он перенес карлатину и часто чувствовал боль в груди. Но он постоянно говорил ей, что подобные тревоги глупы и беспочвены. Что он, фор-марсовый старшина одного из крупнейших кораблей в мире, и что ни одного человека со слабым сердцем не возьмут на такую должность. Пеглар убедил мать, но на протяжении многих лет с ним порой случались приступы сердцебиения, после которых он по несколько дней к ряду чувствовал колотье и стеснение в груди и столь сильную боль в левой руке, что был вынужден взбираться на верхние рее фок мачты, пользуясь только одной правой. Остальные мачтовые думали, что он выпендривается. Последние недели... Сердце у Пеглара почти все время билось учащенно. Две недели назад у него онемели пальцы левой руки, и боль теперь не отпускала ни на минуту. Вдобавок ко всему, он испытывал страшные неудобства из-за постоянного поноса. Пеглар всегда был стеснительным человеком и даже не мог толком справить нужду за борт корабля, что всем остальным представлялось плевым делом, предпочитая потерпеть до наступления темноты. Но здесь не имелось никакого гальюна, ни даже какого-нибудь порошивого кустика или достаточно крупного балуна, чтобы за ним спрятаться. Мужчины из упрежной команды Пиглара смеялись над тем, что Старшина частенько далеко отстаёт от группы и рискует попасться в лапы чудовищу. Только бы никто не увидел, как он всего навсего гадит. Но в последние недели Пиглара тревожили не добродушные насмешки товарищей, а необходимость бежать во всю мощь после каждой задержки в пути. чтобы догнать свою команду и снова встать в угреш. Он настолько слаб от внутреннего кровотечения и долгого недоедания, не говоря уже о трепыханиях в груди, скобка, как мать Гари называла приступы сердцебиения, и постоянной боли в области сердца и в левой руке, что с каждым разом ему становилось всё труднее и труднее нагонять удаляющиеся лодки. Поэтому в пятницу Семього июля Гари Пеглар был, наверное, единственным из 89 мужчин, кто весь день радовался метели и туману, который сгустился, когда метель начала стихать. Туман осложнял ситуацию. Возрастала опасность, что упряжные команды, двигающиеся по ненадежному льду на столь значительном расстоянии друг от друга, собьются с пути. Возвращаться за оставленными позади тремя тандерами и двумя полубаркасами было рискованно и до того, как ближе к вечеру сгустился туман. И потому капитан Краздец командовал остановиться, чтобы обсудить положение вещей. Не более 15 человек получили разрешение собраться в одном месте, причём поодаль от одной из лодок. Сегодня вечером в упряжах шло меньше людей, чем требовалось для того, чтобы тащить громоздкий тяжёлый сани и лодки. Если отряд когда-нибудь достигнет долгожданной открытой воды, за ним станут материально-технической проблемой. Существовала большая вероятность, что им понадобится снова погрузить на сани тендеры и полубаркасы с выступающими килями и несъёмными рулями, прежде чем они достигнут устья реки Бака, поэтому они не могли просто бросить разбитые повозки на льду. Перед тем как выступить в поход в четверг, Кразев приказал людям в порядке эксперимента снять шесть лодок с саней Сложители разобрать железные сани, насколько позволяет конструкция, и аккуратно уложить их в лодки. На это дело ушёл не один час. Погрузить лодки обратно на сани, прежде чем выйти на поковый лёд, оказалось едва и два по силам ослабшим людям. Пальцы изнурённых, больных цингой мужчин с трудом справлялись с самыми простыми узлами. Самый незначительный порез подолгу кровоточил. От самого слабого удара на дряблых руках и обтянутых тонкой кожей рёбрах оставались синяки размером с ладонь. Но теперь они знали, что могут сделать это: снять лодки с саней, погрузить в них сани, приготовить лодки к спуску на воду. Если они найдут канал в Альдах в ближайшее время. Крзе приказал каждой упряжной команде зажечь фонари на носу и корме лодки. Он отозвал назад почти бесполезных морских пехотинцев, пробующих лёд бограми. и поставил лейтенанта Ходжсона с одним из тяжелых вельботов, нагруженных наименее важными предметами снаряжения, и идти в тумане первым. Все до единого понимали, что таким образом молодой Ходжсон расплачивается за свою связь с мятежниками. Его упряжную команду возглавлял Магнус Мэнсон, и в нее входили также Эйлмор и Хики. Все они на протяжении многих месяцев входили в состав разных команд. Если головная команда провалится под лед, Остальные услышать пронзительные крики и плеск воды в густом вечернем тумане, но ничего не смогут поделать, кроме как обойти опасное место стороной. Впрочем, командам теперь надлежало держаться ближе друг к другу, чтобы видеть фонари соседних лодок в сгущающемся мраке. Около 9 вечера все действительно услышали крики и вопли людей из головной команды Хочсама. Но те не провалились под лёд. Они снова нашли открытую воду на расстоянии более миль к юго-западу от места, где Литл обнаружил полынью в среду. Остальные команды послали вперёд людей с фонарями, и стали двигаться по предположительно тонкому льду с опаской, но лёд оставался прочным и толщиной не более фута до самого не весь откуда взявшегося прохода. Полоса чёрной воды имела ширину всего около 30 футов, но тянулась далеко вперёд, теряясь в тумане. Летенант Хочстон распорядился к разии освободить её в своём вельботе место для шестерых гребцов. Пока оставьте лишь негруз на льду. Потом командование вельботом примет летенант Литл. Мистер Эйт, вы пойдёте с лейтенантом Литл. И вы будете исследовать по канал ло 2 часа, коли так возможно. Парус не поднимайте, лейтенант. Идите только на вёслах, но заставляйте людей грести энергично. Через 2 часа, коли канал не кончится раньше, Поворачивайте назад и возвращайтесь к нам с вашим мнением. Имеет ли смысл спускать лодки на воду? 4 часа вашего отсутствия мы потратим на разгрузку и разборку саней и подготовку лодок к плаванию. "Есть, сэр", откликнулся лейтенант и принялся отрывисто отдавать приказы остальным. Пэглору казалось, что молодой Ходжсон готов расплакаться. Он хорошо представлял, как тяжело быть офицером всего 20 с лишним лет и сознавать, твоя карьера уже закончилась. «Это станет парню хорошим уроком», — подумал Пеглар. «Он прослужил не один десяток лет во флоте, где людей вешали за участие в мятеже и жестоко пороли за одну мысль о мятеже. И Гарри Пеглар никогда не считал несправедливым ни данное правило, ни данное наказание». К нему подошел Кразье. «Гарри, вы достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы отправиться с лейтенантом Литвом. Мне бы хотелось, чтобы вы сидели на руле». Мистер Рийт и лейтенант Литтл будут находиться на носу. О, да, капитан, и я чувствую себя прекрасно. Пеглар был потрясён тем, что капитану Крозье показалось, будто он выглядит или притворяется больным. Разве я как-нибудь стимулировал? От одного такого предположения ему стало ещё хуже прежнего. Мне нужен надёжный рулевой и третье мнение относительно наших шансов с этим каналом, прошептал Крозье. И мне нужен по меньшей мере один человек, умеющий плавать. Пеглар улыбнулся, хотя у него похолодело в животе при одной мысли о погружении в чёрную ледяную воду. Температура воздуха сейчас была ниже нуля, и вода, сильно насыщенная солью, тоже имела минусовую температуру. Кразе похлопал Пеглара по плечу и отошёл, чтобы переговорить со следующим добровольцем. Фор марсовому старшине было совершенно ясно, что капитан тщательно отбирает надёжных людей. для этого разведывательного плавания, а других равно надёжных и бдительных, таких как лейтенант Дево, второй помощник Роберт Томас, помощник боцмана и приверженец строгой дисциплины и террора Том Джонсон, а также всех морских пехотинцев хочет оставить с собой. Через 30 минут они подготовили вильбот к спуску на воду. Это была странно снаряжённая экспедиция в экспедиции Они взяли с собой сумку с небольшим количеством солёной свинины и галетами, а также несколько бутылок воды на случай, если заблудятся или задержатся долее незначительного срока по какой-нибудь иной причине. Каждому из девяти мужчин выдали по ледорубу и кирке. Если они натолкнутся на маленький айсберг, нависающий над каналом и препятствующий дальнейшему движению, или ледяную корку на воде, они попытаются прорубить путь. Пеглор знал Что, если их остановит широкая полоса более толстого льда, они потащат вильбот волоком до следующего участка открытой воды, коли смогут. Он надеялся, что у него осталось ещё достаточно сил, чтобы наравне с другими тащить, толкать и тянуть тяжёлую лодку сотни ярдов или больше. Боцман Джонсон вручил лейтенанту Литлу двустволку и сумку патронов, которые последний положил на нос вильбот. На случай, если они по какой-либо причине застрянут там среди оставшегося на борту снаряжения, знал Пиглер, имелась палатка, вдвое больше обычной, и брезентовое полотнище, служившее палаточным полом. В лодке оставались также три трёхместных спальных мешка, но они не собирались заблудиться. Мужчины забрались в вильбот и расселись по местам в клубящемся тумане. Прошлой зимой Кразье и другие офицеры и старшины обсуждали Следует ли приказать мистеру Ханни и мистеру Вуксу впоследствии погибшему на Эребусе в марте нарастить борта лодок, когда маленькие суđёнушки были бы лучше подготовлены для плавания в открытом море. Но в конечном счёте они решили оставить высоту планширей прежней, чтобы успешнее справляться с трудностями речного плавания. Для этой же цели Кразе приказало коротить все вёсла, чтобы было легче грести на реке. Оставшийся на борту добрая тонна продовольствия и снаряжения мешала расположиться удобно. Шести матросам на веслах пришлось поставить ноги на брезентовые мешки. Подняв колени до уровня подбородка, в каковой нелепой позе им предстояло грести, а рулевой пиглар обнаружил, что сидит не на кормовой банке, а на перевязанном веревками тюке. Но все кое-как примостились. И еще осталось место для лейтенанта Литтла и мистера Рейда. которые устроились на носу со своими длинными бограми. Пятидесяти мужчинам не терпелось поскорее спустить лодку на воду. Согласный хор голосов вгрянул: "Раз, два, три!" И "Раз, два!" взяли, и тяжёлый вильбот тронулся с места, проскользил по льду, наклонился вперёд, погрузив нос на 2 фута в чёрную воду. Гребцы оттолкнулись вёслами ото льда, а мистер Дейт и лейтенант Литл покрепче ухватились за планши. Мужчины на льду ещё раз поднатужились, вёсла наконец окунулись в воду, и в следующий миг они уже плыли прочь в тумане, первая лодка с Ребуса или Террора, спущенная на воду за 2 года и почти 11 месяцев. Позади них раздался дружный вопль, ликование, за которым последовало более традиционное тройкратное гип-гип-ура. Беглер вывел лодку на середину узкого канала, имевшего здесь ширину не более двадцати футов, которой едва хватало для укороченных весел, и к тому времени, когда он бросил через плечо взгляд назад, все оставшиеся на льду мужчины уже скрылись в тумане. Следующие два часа походили на сон. Пеглару случилось и прежде водить маленькие лодки по проходам во льдах. Осенью сорок пятого года они неделю с лишним обшаривали загроможденные айсбергами заливы и бухты, прежде чем нашли хорошее место стоянки для двух кораблей у острова Бичи. И Пеглар на протяжении многих дней командовал одним из маленьких суденышек. Но теперь было все совсем иначе. Канал оставался узким, не более 30 футов в ширину, а порой сужался до такой степени, что за невозможностью грести, они отталкивались веслами ото льда, о которой терлись бортами и вдобавок постоянно поворачивал то вправо, то влево, но не настолько круто, чтобы лодка не могла вписаться в поворот. Нагромождение ледяных глыб мешало обзору в одну и другую сторону. И туман продолжал сгущаться вокруг, изредка чуть рассеиваясь, а потом сгущаясь ещё плотнее. Все звуки казались приглушёнными и одновременно более громкими, и это действовало на нервы. Мужчины невольно понижали голос до шёпота, когда возникала необходимость сказать что-то. Дважды они наталкивались на участке, где в первом случае путь преграждали плавучие льдины, а во втором сам канал замёрз. И оба раза большинству мужчин пришлось вылезать из вельбота, чтобы расталкивать льдины бограми или прорубать путь кирками. Несколько человек тогда выходили на лёд по одну и другую сторону. Боролись за бокштофы, привязанные к носу и к банкам Или хватались за планшири и протаскивали, пропихивали стрепящий вельбот через узкую расщелину. После обоих трудных участков канал опять расширился настолько, что мужчины могли забраться обратно в вельбот и снова грести, временами отталкиваясь вёслами ото льда. Таким образом, они медленно продвигались вперёд уже почти 2 полных часа, по истечении которых собирались повернуть обратно. Когда извилистый канал вдруг резко сузился, Борта лодки стали тереться об лёд, но гребцы отталкивались от него вёслами, а Пеглор стоял на носу, поскольку руль здесь был бесполезен. А затем они неожиданно выплыли на самый широкий участок открытой воды из всех пройденных. Словно в воззнаменование того, что все трудности остались позади, туман рассеялся, видимость возросла до многих сотен ярдов. Они достигли либо настоящей открытой воды, либо огромного озера посреди льда. В разрыв туманной пелены и облаков над нею хлынул солнечный свет, и вода стала синей. Несколько низких плоских айсбергов, один площадью с часть хорошего крикетного поля, виднелись впереди на глади лазурного моря. Солнечные лучи преломлялись на бесчисленных гранях айсбергов, и усталые мужчины прикрыли глаза ладонью, ослеплённые блеском солнца, снега и воды. Шестеро гребцов Испустили громкий в опуле ликование. Ещё рано радоваться, ребята, сказал лейтенант Литл. Он стоял, поставив одну ногу на нос вильбота и смотрел в подзорную трубу. Мы пока не знаем, насколько далеко простирается пространство открытой воды, ведёт ли из этого озера Вольдак ещё какой-нибудь канал помимо нашего. Давайте проверим это, прежде чем повернуть назад. О, открытая вода простирается до самого материка, прокричал матрос по имени Бари со своего места на вёслах. Я на утрум чую чистое от Альдаморя и благоприятные ветра на всём пути к устью Рикибака. Всё в порядке. Мы вернёмся сюда с остальными, поднимем паруса и будем на месте завтра к часу ужина. Надеюсь, вы правы, Алекс, сказал лейтенант Литл. Но давайте всё-таки потратим немного времени и сил, чтобы убедиться окончательно. И я хочу принести нашим товарищам только хорошие новости. Ледовый лоцман мистер Рейд указал рукой назад, на канал, из которого они вышли. Здесь дюжина узких заливчиков. Может статься, нам будет трудно отыскать настоящий канал, коли мы не пометим его сейчас. Ребята, гребите обратно к нему. Мистер Пиглар, пожалуйста, возьмите вот тот запасной багор и воткните там в снег на видном месте, чтобы мы не проскочили мимо на обратном пути. Он будет служить нам ориентиром. Слушаюсь, сказал Пиглар. Отметив багром нужное место, они двинулись вперёд по открытой воде. Большой плоский айсберг находился всего в сотни ярдов от прохода, и они прошли рядом с ним. Мы могли бы расположиться на нём лагерем, и там ещё осталось бы полно места, сказал Гари Сейт, один из матросов с Террора, сидявший на вёслах. Мы не хотим располагаться лагерем, рассмеялся лейтенант Слипл. Мы настоялись лагерем на всю оставшуюся жизнь. Мы хотим вернуться домой. Мужчины встретили слова лейтенанта возгласами одобрения и налегли на вёсла. Пеглар, сидевший у руля, затянул песню, и все подхватили хором. Впервые за много месяцев они по-настоящему пели. Только через 3 часа, спустя целый час соговоренного времени своего возвращения, они убедились окончательно. Открытая вода оказалась иллюзией. озером во льдах длиной немногим более полутора миль и шириной немногим более двух третий миль. На извилистых, южном, восточном и северных ледяных берегах открывались дюжины каналов, но все они на проверку оказались тупиковыми путями, просто узкими заливчиками. На юго-восточной границе озера они пришвартовались, глубоко забив кирку в шестифутовую ледяную стену и привязав к ней вильбот, а потом вырубили во льду ступеньки И все мужчины взобрались с Вильбота и посмотрели в сторону, где надеялись увидеть открытую воду. Сплошная белизна, лед, снег и сераки. И облака снова наплывали, колубясь над ледяным полем, подобием тумана. Пошел снег. После того, как лейтенант Литтл посмотрел в подзорную трубу во всех направлениях, они подсадили самого легкого матроса Берри. На плечи самому высокому, 36-летнему Билли Венцаллу и дали Берри подзорную трубу. Он совершил полный оборот, напряженно всматриваясь вдаль и говоря Венцаллу, когда поворачиваться. — Не даже какого-нибудь паршивого пингвина, — сказал он. Это была старая шутка, отсылавшая к путешествию капитана Крозия на Южный полюс. Никто не засмеялся. — Там где-нибудь виднеется темное небо? — спросил лейтенант Литтл. Такое обычно бывает над открытой водой, или верхушка большого айсберга. Нет, сер. И облака приближаются. Литол кивнул. Давайте возвращаться, ребята. Гарий, спускайтесь первым и выровняйте вельбот. Никто не проронил ни слова за полтора часа, что они гребли назад. Солнце скрылось за облаками, и туман снова сгустился ещё прежде, чем они переправились через озеро. Но вскоре в тумане неясно вырисовывался плоский айсберг размером с центральную часть крикетного поля. И они поняли, что движутся в верном направлении. "Да нашего канала рукой подать", крикнул с носа лид. Временами туман сгущался так сильно, что сидявший на корме Пеглар с трудом различал лейтенанта. "Майстер Пеглар, возьмите чуть левее, пожалуйста". "Есть, сэр". Гребцы даже не подняли глаз. Они казались глубоко погружёнными в горькие мысли. Снова секла снежная крупа, но теперь метель летела с северо-запада. По крайней мере, грибцы сидели спиной к ветру. Когда туман, наконец, немного рассеялся, они находились менее чем в ста футах от канала во льдах. — Я вижу, Багор, — бесцветным голосом сказал мистер Ри. — Немного по правому борту. Вы отлично установили ориентир. — Что-то не так, — сказал Пиглар. — Что вы имеете в виду? — спросил лейтенант. Несколько гребцов подняли головы и хмуро посмотрели на Пеглар. "Видите, там серак или большой ледяной валун рядом с богром", спросил Гэри. "Да", ответил лейтенант Литл. "И что? Его там не было, когда мы выплывали из канала", сказал Пеглар. "Табань!", резко приказал Литл, но хотя гребцы уже торопливо гребли в обратном направлении, тяжёлый вельбот продолжал по инерции двигаться вперёд к льду. Ледяной валун зашевелился